Глава 30. Элоиза. Два месяца спустя. Это было лучшее из всех времён. Это было худшее из всех времён. Этой знаменитой фразой Диккенс начал роман «Повесть о двух городах». Перевод Бекетовый. Он, конечно, писал о Париже и Лондоне. Но в моей жизни место Парижа занял Лос-Анджелес. А Лондон? А в Лондон мне пришло ходатайство Фрэнка о разводе. Оно пришло быстро. Гораздо быстрее, чем я могла себе представить. Мерзкие бумаги, доставленные курьером в квартиру Милли, в один во всех остальных отношениях прекрасный вторник. «Лайзебекер?» — спросил человек в дверях. «Да», — сказала я в замешательстве, и он протянул мне толстый конверт. «Все законно?» — объяснила Милли. «О, как это было законно!» Фрэнк распорядился мною как обанкротившимся предприятием, которым ловко заволодел, а затем ликвидировал. Но это была тропа войны нового типа, и она вела в вглубь и в вдаль. Мало того, что он обратился в суд с просьбой лишить меня какой-либо супружеской поддержки или алиментов, сославшись на мой статус негражданина. Это можно было пережить. Но страницы о Валентине разбили мне сердце. Он сослался на то, что я оставила семью, как на повод предоставить ему полную опеку без права посещения, а в придачу обратился к суду с просьбой ограничить выезд Вэлл из Соединенных Штатов. Юридическое ходатайство Фрэнка стало последним ударом. Если он одержит верх... Я могу никогда больше не увидеть свою дочь. «Милли!» — закричала я. Руки у меня дрожали. Она быстро подошла, забрала у меня конверт и вскоре подтвердила то, что я уже знала. Он пошел в разнос. Консультировавший меня адвокат из Мэйфейра, друг Милли со студенческой скамьи, боялся именно этого хотя я отказывалась верить, что Фрэнк может опуститься до такого уровня. Но он сделал это. Все оружие в его арсенале, казалось, было готово к бою и нацелено на меня. «Что мне теперь делать?» — воскликнула я, падая на диван. Милли села рядом со мной и спокойно разложила бумаги на столе. «Бороться, конечно, но он не в своем уме». Я кивнула. «Но сначала ты сядешь в самолёт и полетишь в Америку. Я найду тебе адвоката в Калифорнии». Она заглянула мне глубоко в глаза. «Ты не уедешь без Валентины». Посадка самолёта в Лос-Анджелесе была плавной. Колёса, казалось, едва скользнули по взлётно-посадочной полосе. Резкий контраст с воздушными ямами, которые ждали впереди. Я окинулась получать багаж, а потом поймала такси до Санта-Моники. В машине я мысленно репетировала план, который для меня составили Милли и её коллега. Как бы тяжело это ни было, мне придётся приехать домой, словно ничего не изменилось. Я просто съездила отдохнуть в Лондон, как и предлагал Фрэнк. Я возвращаюсь в свой дом и к своей дочери, которые по праву принадлежат мне. И если он заортачится или того хуже... Я позвоню в полицию. Если Фрэнк хочет войны, я стану сражаться. Я была готова. Очевидно, он проинструктировал Бонни, что Уэлл запрещено разговаривать со мной. Я слышала сожаление в ее голосе каждый раз, когда звонила. Наконец, на мои ежедневные звонки просто перестали отвечать. Телефон просто звонил, звонил и звонил, аккомпанируя моей печали но скоро я увижу дочь. Подбегу к ней и обниму, смахивая поцелуями ее слезы. «Мама почти дома», — прошептала я, когда такси свернуло на нашу улицу. Я уже видела перед собой дом, пальму-близнецы, ухоженную лужайку. Вэл, вероятно, в бассейне или, может быть, читает в своей комнате. Мне стало интересно, дочитала ли она последнюю книгу из любимой серии нам обеим не терпелось узнать чем она закончилась победой или трагедией этот же вопрос я задавала себе применительно к собственным жизненным обстоятельствам спасибо сказала я расплачиваясь с водителем он достал из багажника мою сумку и уехал оставив меня на пустой подъездной дорожке но что то было не так что то не так Дом выглядел по-другому. Рядом с дорожкой росли цветы, которые я не сажала. На крыльце лежал незнакомый коврик. Я взялась за дверную ручку, но она не поддалась. Отыскав ключ, я вставила его в замок и обнаружила, что он не подходит. «Фрэнк, должно быть, сменил замки?» «Конечно, сменил!» «Валентина!» — крикнула я, заглядывая в окно гостиной. Куда девалась картина, висевшая над камином? Угловой диван в гостиной тоже исчез. Вместо него стоялась синяя кушетка, которая мне не понравилась. «Простите, мэм, могу я вам помочь?» Я обернулась. На подъездной дорожке стояла молодая пара с маленькой дочерью. Все с любопытством смотрели на меня. Светлые волосы девочки были заплетены в две косички. а «Нет-нет», — быстро сказала я. Все в порядке, просто проблемы с ключом. Они подошли ближе. «Мэм», — сказал мужчина, качая головой, — «с вами все хорошо? Вам помочь?» И тут до меня дошло. Я не сразу заметила на углу табличку «Продается». А теперь вижу ее с прикрепленной к краю надписью «Продано». Синяя кушетка, цветы, новый коврик. Все встало на свои места. «Боже мой, Фрэнк продал дом!» «Мэм», — снова сказал мужчина, осторожно приближаясь ко мне. «Я... я...» — пробормотала я. «Понимаю, что кажусь вам сумасшедшей, но я жила здесь давным-давно. вы знаете что-нибудь о семье, которая продала вам дом?» На этот раз заговорила женщина. «Да, отец-одиночка с дочерью. Очень милая девочка. Кажется, ее зовут...» «Валентина», — сказала я. «Ее зовут Валентина». «Точно! Она так хорошо поиграла с Эбигейл». Она посмотрела сверху вниз на собственную дочь. «Жаль, что они переехали в Сиэтл. Я бы с удовольствием наняла ее сидеть с ребенком. В наши дни так трудно найти хорошую работу». «Сиэтл?» Мое сердце колотилось так громко, что я почти ничего больше не слышала. Их рыты открывались и закрывались. Но единственное, что доходило до моего слуха, это неровный стук в моей груди. Я выбежала на улицу, сжимая в руках сумку и оглядываясь по сторонам. «Что делать? Куда идти?» Ближайший телефон-автомат в центре города, и я побежала на главную улицу, переходя на шаг только когда начинала задыхаться. Воспользовавшись телефонной карточкой, я набрала номер Милли, разбудив ее посреди ночи, чтобы ввести в курс дела. Она была так же потрясена, как и я, и очень сочувствовала мне. Но ее слова отрезвили меня. «Боюсь, он опередил тебя на четыре хода, Эл». «Милли, но это не шахматы, это моя дочь!» знаю дорогая сказала она но преимущество на его стороне даже если ты поедешь в всеэту и найдешь их что тогда попытаюсь вразумить этого человека сказала я а если не смогу то буду бороться послушай продолжала она нет смысла бороться там где тебе даже нигде жить мы можем подать ответный иск отсюда «Возвращайся домой, Эл». «Но, Милли, ты же сама велела не возвращаться без Валентины!» Женщина с собакой остановилась на тротуаре, с любопытством разглядывая меня. Я была в истерике, но мне было все равно. «Я не уеду без неё «Но разве у тебя есть выбор, лаиза Связь стала пропадать, и я перестала разбирать, что еще она говорит. Повесив трубку, я снова оказалась одна, глубоко и безнадёжно одинока. В последующие месяцы я просто существовала. Милли приходилось уговаривать меня поесть, принять душ. Сама я только дышала, и то не стало бы, если бы это не происходило само собой. Мой мир, моё сердце был коварно вырван из моих рук. Друг Милли, адвокат, согласился помочь мне безвозмездно. Но, как бы я ни была благодарна за время и щедрость, этого оказалось недостаточно. Наши ходатайства в суд отклонили. И Фрэнку предоставили полную опеку над Валентиной. Все права на посещение аннулировали из-за заключения детского психолога. Она написала... На данном этапе я рекомендую избегать контактов между матерью и ребенком. Любое время, проведенное с родителем, ушедшим из семьи, может привести к страданиям и травме для ребенка. Валентина достаточно пережила. Теперь следует сосредоточиться на исцелении ее травмы под присмотром лицензированного детского психолога, а также родителя-опекуна, в данном случае отца. В этом случае существует также угроза похищения. Мать живет в Лондоне и не является гражданкой США. У отца есть обоснованные опасения по поводу того, что мать увезет ребенка в Европу. Таким образом, по моему профессиональному мнению, мать неуравновешена и представляет угрозу для безопасности и развития Валентины. Я хотела сжечь эти бумаги хотела найти эту чертову психологиню и придушить ее. Но решение было окончательным. Моим единственным утешением стал адрес в Сиэтле, куда переехал Фрэнк. Поэтому я писала вэл каждый день. Я хотела, чтобы она знала правду, но прежде всего, что я люблю ее всем своим существом и молюсь, чтобы когда-нибудь она поняла и простила меня за то, что ее отец перехитрил меня. Со временем я научилась принимать этот кошмар как свою новую реальность, хотя и знала, что никогда не избавлюсь от боли. Мне пришлось научиться жить с этим, и в этом мне помогали исключительно письма Квелл. Я писала их каждый день. Тот год прошел как в тумане, но однажды... В руинах моей жизни сверкнул проблеск радости. Это был нежданный телефонный звонок от агента по недвижимости, который устроил нам экскурсию по розовому зданию. Агент сообщил удивительную новость. Владельцу, как он объяснил, требовалось немедленно избавиться от недвижимости. Он был готов продать его нам за ничтожную часть запрошенной цены, а в случае необходимости даже помочь финансово. Я с трудом могла поверить в нашу удачу, но Милли отнеслась к услышанному скептически. Может быть, в подвале трупы? Может быть, фундамент заражен термитами? В конце концов, мы наплевали на здравый смысл и сделали решительный шаг. И что это был за шаг? К тому времени я вернулась в Херотс на неполный рабочий день. Мне не хватило бы наличных денег, чтобы совершить покупку самостоятельно. Кредита в банке у меня тоже не было. Но Милли подписала кредит, и вместе мы стали хозяйками одного из самых очаровательных зданий Прим Роузхилл, что казалось невероятным. В вечер покупки мы окрестили место нашего будущего книжного магазина бутылкой шампанского. И я начала понимать важный урок — который поддерживал меня в последующие годы. Пусть я всегда буду носить в себе глубокую боль, но нельзя позволять ей брать верх. Я научилась отбрасывать в сторону то, чего не могла изменить, и сосредоточилась на том, что в моих силах. Снова обрести подобие радости жизни с помощью магазина, который мы решили назвать книжным садом. В течение нескольких месяцев после моего возвращения в Лондон один из чемоданов так и валялся в шкафу неоткрытым. Но теперь я, наконец, была готова встретиться со своим прошлым лицом к лицу. Я достала из чемодана калифорнийские ракушки и фигурные коряги. Затем на свет появилась голубая керамика от Рассел Райта которая, как я с облегчением заметила, не разбилась и не треснула во время трансатлантического путешествия. Наконец, я открыла шкатулку с драгоценностями, полную редких ожерелий, браслетов и брошек от Рифари. Милли с удивлением наблюдала, как я изучаю реликвии своего прошлого. Я рассказала ей о распродажах, которые часто посещала в Лос-Анджелесе о часах, проведенных в одиноких скитаниях по городу. «Я понятия не имела, что ты так одинокая, Лоиза», печально сказала она. «Но этого больше не будет никогда». Наконец я достала книги. Десятки ценных первых изданий, которые спасла на распродажах. Моим увлечением были 1940-е годы. Прекрасное десятилетие для книг. Английские и американские авторы. Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол. Сын Америки, Ричарда Райта. Сомерсет Моэм, Остриё бритвы. Ивлин Во, Возвращение в Брайтсхэт. Уильям Фолкнер, Льюис, Норман Миллер. Джордж Оруэлл, 1984. Поставим это на полки, Милли. А потом добавим многое другое. В дальнем углу чемодана лежали две фотографии Вэл в рамках, и при виде их у меня защемило сердце. У меня до сих пор не хватало духу взглянуть на них, и даже теперь, увидев прелестное лицо дочери, я чуть не умерла. Но я вспомнила урок, который должна была усвоить. Можно испытывать боль, но не зависеть от нее. Я поставила одну из фотографий на столик в прихожей Милли, чтобы видеть Вэлл, входя и выходя из квартиры, а вторую — в книжном магазине, где она станет моей музой. Она была моим сердцем, и она будет душой книжного магазина. Днем Милли уезжала на работу в центр города, а я, засучив рукава, убирала мусор. Прибивала расшатанные половицы и драила каждую поверхность до блеска. Обо всем этом я каждый день писала Валентине. Это притупляло боль и давало надежду. Когда-нибудь она найдет меня. Когда-нибудь я снова увижу ее лицо. В конце концов, если нарциссы могут каждую весну пробиваться сквозь замерзшую землю, то и я могу преодолеть боль. Юридическая карьера Милли была на подъеме, и она оставалась пассивным партнером. И хотя я переехала в квартиру на верхнем этаже здания, она решила остаться у себя, в жилище, где уютно и счастливо жила много лет. «Ну, как себя чувствуешь?» Милли пригласила меня на ужин. «Вторая неделя торговли прошла успешно» и мы праздновали это бутылкой хорошего бургундского и жареной курицей, которую она только что вытащила из духовки. «Грустно и радостно», — сказала я. Она понимающе кивнула. «Значит, радостно «Да», — рассмеялась я. «Мил», — сказала я после долгого молчания. «Ты, наверное, не помнишь, ведь это было так давно», Но до Фрэнка был кое-кто другой. Его звали Эдвард. «Я помню», — сказала она, избегая смотреть мне в глаза. «Я тут подумала», — продолжала я. «Теперь, когда я бесповоротно разведена, как ты думаешь, может быть, мне поискать его? Или это глупо?» Она потерла лоб. эл просто...» Прошло столько времени, люди меняются, и я не хочу, чтобы тебе снова причинили боль. Ты и так через многое прошла. Это не ответ Милли. Ты чего-то не договариваешь. В чём дело? Её глаза наконец встретились с моими. Я терпеливо ждала, но её слова удивили меня. Не знаю, как это лучше сказать, но это должно быть сказано. Она села за стол, сложив руки. «После того, как ты уехала из Лондона, я однажды столкнулась с Эдвардом в Мэйфейре». Она сделала паузу. «Ну, если честно, я нашла его». «То есть как?» Эл, я ничего не знала об этом человеке. У меня было только имя, пиджак в шкафу и выражение твоих глаз. Я должна была найти его, просто обязана. И когда мне это удалось... Что ж, я поняла. Я поняла всё. В тот день мы вместе пообедали и снова встретились неделю спустя. В конце концов, мы стали хорошими друзьями, и я... Узнала его очень хорошо. и Я покачала головой. Но почему ты не сказала? Я должна была, но... Её голос прервался. Послушай, я знала, что Эдвард тебе далеко не безразличен, и не думала, что тебе станет легче в Калифорнии, если я начну болтать о нём в письмах. Мы стали добрыми друзьями, Нас связывал единственный общий интерес — ты. Мы оба так скучали по тебе. Я улыбнулась, слушая с напряженным вниманием. «И еще кое-что я должна тебе сказать», — кашлянув продолжала Милли. И на ее лице вдруг появилось выражение страдания. «Со временем я начала испытывать к Эдварду нечто большее. Я отвернулась. Моё сердце наполнилось эмоциями, ревностью, болью, удивлением. Это было последнее, что я ожидала когда-либо услышать от лучшей подруги. И всё же я не имела права считать, что меня предали. В конце концов, это я вышла замуж за другого и уехала на другой конец света. «А он нет», — наконец сказала она. Его сердце безраздельно принадлежало тебе. Я не знала, что сказать или сделать. Так что мы просто долго сидели молча, пока я, наконец, не обрела дар речи. «А где он сейчас? Ты знаешь?» Она кивнула. «Он переехал в деревню с женой и ребёнком. Это известие одновременно причинило мне боль и согрело сердце. — Понятно, — сказала я, — выращивать помидоры. Милли покачала головой. — Какие помидоры? — Просто так, — ответила я. — Он счастлив. Это всё, что мне нужно было знать. Милли прошла в свою спальню и вернулась с вешалкой, на которой висел мужской вечерний пиджак она протянула его мне конечно я в миг все поняла и на меня нахлынули воспоминания о вечере нашего знакомства ты хранила его все эти годы удивилась я ну я же обещала разве не помнишь я улыбнулась эл ты простишь меня я вовсе не хотела «Уже простила», — кивнула я. Мне, как и ей, не терпелось снова задвинуть эту тему подальше. И хватит нам это обсуждать. Просто хочу, чтобы ты знала. Была только одна женщина, которую Эдвард мог когда-либо любить. Это не я. И не кто-то другой. Элоиза — это всегда была только ты. Я прижалась носом к вороту пиджака и вдохнула запах нафталиновых шариков, любимых свечей Милли и воспоминаний. Это было лучшее из всех времен. Это было худшее из всех времен.